3. Тресковая лихорадка. Когда треска покинет нас, продержимся ли мы? Что будем в Берген мы возить? На золото менять? Петр Дас, глас Нурлана. Секрет басков был раскрыт. 18 декабря 1497 года Раймонда де Сончино, миланский посол в Лондоне написал письмо миланскому герцогу, сообщив о возвращении Джона Каббота 6 августа того же года. «Море кишит рыбой, которую можно ловить не только сетями, но и корзиной, опущенной в воду и утяжеленной камнем. Я неоднократно слышал это от господина Жуана. Англичане, его спутники, говорили, что могут доставить столько рыбы, что королевство больше не будет нуждаться в Исландии» откуда поступает очень большое количество рыбы, называемой стокфиск. Из этих слов историки сделали вывод, что люди Каббата ловили треску, просто опуская в воду корзины с грузом. У нас нет никаких свидетельств, что Каббат действительно об этом рассказывал, и мы не знаем, насколько надежен источник десанчина. Тем не менее, последующие путешествия подтвердили, что воды у побережья Северной Америки буквально кишат треской невиданных размеров, которая собирается в косяки небывалой плотности, небывалой, по крайней мере, для Европы. Когда первые европейцы прибыли в Северную Америку, они увидели такое изобилие дичи и рыбы, которое не встречалось в Европе. От пролетавших над головами путешественников стай птиц в том числе ныне исчезнувших странствующих голубей, небо темнело на несколько часов. В 1649 году Адриан Вандердонг, губернатор колонии Новый Амстердам, сообщал, что в водах рядом с тем местом, где ныне стоит Нью-Йорк, водятся шестифутовые омары. Даже через сто лет после путешествия Каббета один англичанин писал о том, что у побережья Мэна поймал пятифутовую треску, а из Канады постоянно приходили сообщения о треске размером с человека. В 1838 году в районе банки Джорджес поймали 82-килограммовую особь, а в мае 1895 года у берегов Массачусетса на крючок попалась рыбина длиной 1,8 метра и весом 96 килограммов. Словом, люди Каббата вполне могли черпать треску из моря корзинами. Каббат, искусный и опытный мореплаватель, в 1495 году, за два года до своего путешествия, переехал в Бристоль вместе с женой и сыном. Он мечтал о славе и завидовал успеху Колумба. И Каббат, и Колумб были уроженцами Генуи, ровесниками, и оба искали финансовой поддержки в странах Средиземноморья. Вероятно, они были знакомы. Возможно, Кабуту даже пришлось наблюдать пышную встречу Колумба. По всей видимости, в апреле 1493 года он был в Барселоне, когда толпа приветствовала его земляка, вернувшегося из своей первой экспедиции. Вернувшись в Англию после путешествия к берегам Северной Америки, кабот наконец насладился таким же триумфом, как Колумб в Испании. В Англии Каббот стал сенсацией, знаменитостью, и на улицах Лондона и Бристоля люди приветствовали его примерно так же, как сегодня приветствуют рок-звезд. Но у Каббота не было времени греться в лучах славы, которая могла оказаться недолговечной, ведь Колумб уже собирался в третье путешествие. Внезапная слава помогла Кабботу собрать средства на вторую экспедицию из пяти кораблей. Один вскоре вернулся, а остальные четыре — бесследно исчезли на океанских просторах вместе с Каботом. Это была первая из множества подобных катастроф. Португальские мореплаватели тоже исследовали Северную Америку и наносили ее на карты. На карте, датированной 1502 годом, Ньюфаундленд обозначен как «Земля короля Португалии», и португальцы по сей день считают этот остров португальским открытием. На многих старинных картах Ньюфаундленда встречаются португальские названия. Мисс Кабо-де-Эспера между городом Сент-Джонс и поселком Петти-Харбор сменил название на Кейп-Спир. Мисс Кабо-Рассо теперь называется кейп рейс а ишла Аишла-Душ-Бакальян превратился в остров Бакальё. В 1500 году на Ньюфаундленде высадился Гашпар-Корте-Реал и назвал остров Терра-Верде. «Зеленая земля». Он был младшим сыном Жоана Ваша Корта Реала, деспотичного правителя Азорских островов, который тоже был мореплавателем и утверждал, что добрался до Америки раньше Колумба. В 1501 году, во время своего второго путешествия, Гашпар отправил в Португалию пробную партию рабов, 57 биотуков, после чего бесследно исчез вместе с кораблем и экипажем разделив судьбу Каббота. В следующем году пропал без вести его брат Мигель, также вместе с флагманским кораблем и экипажем. Эти печальные события не испугали рыбаков. Добыча трески у берегов Ньюфаундленда стала сродни золотой лихорадке. В 1508 году 10% всей рыбы, проданной в португальских портах Дору и Минью, составляла Ньюфаундлендская солено-сушеная треска. Во Франции преимущество получили жители Британии и Нормандии, поскольку прибыльные рынки того времени находились в окрестностях Руана и Парижа. К 1510 году сушеная треска стала главным товаром на оживленном рынке Руана в Нормандии. К середине века на треску приходилось 60% всей рыбы, потребляемой в Европе, и эта доля оставалась неизменной на протяжении двух следующих столетий. В XVI веке торговля Ньюфаундлендской треской влияла на развитие рынков и подстегивала строительство портов. Город Ла-Рошель на Атлантическом побережье Франции некогда был второстепенным портом, поскольку находился не в устье реки, серьезный недостаток в те времена, когда товары перевозили по рекам. Но в Ла-Рошеле была хорошо защищенная бухта, а также еще одно важное преимущество – Сообщество решительных купцов-протестантов, которые вовремя оценили коммерческий потенциал Ньюфаундлендской трески. И Ларошель стала главным в Европе рыбным портом для Ньюфаундленда. Из 128 промысловых экспедиций, отправившихся к Ньюфаундленду в период с первого путешествия Кабута и до 1550 года, более половины снаряжались в Ларошеле. В те времена на рынке трески доминировали французы, снарядившие 93 из 128 экспедиций к Ньюфаунленду. Остальные приходились на англичан, испанцев и португальцев. Доля басков, как и их судьба, скрыта во французской и испанской статистике. Но в первой половине столетия баскские порты во Франции, Байона и Сен-Жан-де-Люс, играли важную роль в торговле треской. Каббот объявил Северную Америку владениями английской короны, но британские рыбаки не сразу присоединились к тресковой лихорадке, им хватало богатых уловов в Исландии. Именно треска еще в доримские времена выманила англичан из безопасных прибрежных вод. К началу XV века к Исландии и Фарерским островам уже ходили небольшие двух- и трехмачтовые доггеры, Это были одни из лучших рыболовных судов той эпохи, и исландцы вплоть до XX века использовали подобные суда для добычи рыбы в своих водах. Но конфликт между Англией и немцами из ганзейского союза из-за права на ловлю исландской трески постепенно обострялся. В 1532 году в исландском рыболовном порту Гриндовик был убит англичанин Джон Броуд, Принято считать, что Британия вела тресковые войны в XX веке, однако самая первая началась после того убийства в Гриндовике и велась не против Исландии, которая в те времена была покорной колонией, а против Ганзы, у которой имелся собственный военный флот. Англичане, что для них не характерно, после первой же стычки просто перестали ловить рыбу в исландских водах. Как и предсказывал Дисончино, Британия больше не нуждалась в Исландии. После открытия Ньюфаундленда на западе Великобритании стали появляться крупные рыбные порты. В эпоху малых скоростей западное расположение было огромным преимуществом, поскольку сокращало продолжительность плавания. Если не считать Ирландию, которая была слишком бедной, чтобы построить флот для промысла в отдаленных водах, то вплоть до середины XX века все порты, игравшие главную роль в ньюфаундлендском рыболовстве – Сен-Мало на полуострове Британь, Виго на северо-западе Испании, порты в Португалии – находились в ближайших к Ньюфаундленду европейских регионах. Баскский город Бильбао, где кузнецы изготавливали якоря и другую металлическую оснастку для европейских судов, был одним из многих, что возникли в результате судостроительного бума, вызванного торговлей треской. По мнению историка Самуэля элиота Моррисона, даже во время Второй мировой войны потребность в замене затонувших судов была не так велика, как в период с 1530 по 1600 год. Амбиции европейцев далеко опережали техническое развитие. И до появления более надежных кораблей и совершенных навигационных приборов кораблекрушение и бесследные исчезновения судов были неотъемлемой частью нового рискованного промысла. В этой стремительно растущей коммерческой сфере у британцев, в отличие от французов, испанцев и португальцев, была одна существенная проблема – скромные запасы соли. В большинстве северных стран соли тоже было мало, и там производили зимнюю рыбу, которая сушилась в пресном виде. Ее называли «штокфиск» от голландского слова «шток» — «шест». Для высушивания рыбу связывали попарно и подвешивали за хвосты на шестах. Этот метод до сих пор каждую зиму используют на лавовых полях Исландии. Но англичане хотели поставлять треску на растущие рынки круглый год, А поскольку летом ни в Северном море, ни в Исландии не было достаточно холодно для высушивания свежей рыбы, ее приходилось солить. Часть трески продавали просто соленой, не высушивая, и впоследствии ее стали называть зеленой. Не из-за цвета, а потому что она считалась более свежей, чем солено-сушеная. Пытаясь сэкономить соль, британцы изобрели продукт, который веками пользовался спросом на Средиземноморском и Карибском рынках слабо соленую сушеную треску норвежцы сначала называли ее терраново фиск рыба с новой земли но затем стали использовать название клип фиск рыба с камней поскольку ее сушили на скалистых берегах после появления на рынке зеленой и солено сушеной трески ей стали отдавать предпочтение перед пресным сток и цены на нее установились гораздо выше Британцы экспериментировали с новыми продуктами, такими как летняя сушеная треска с большой банки, такую треску называли абердинской или бедным Джоном. В пьесе Шекспира «Буря» Тринкула упоминает бедного Джона, говоря о колебане, которого нашел на берегу. «Рыба, воняет рыбой, застарелый запах тухлой рыбы, что-то вроде соленой трески и не первой свежести». Треска, высушенная зимой, была лучшего качества и ценилась выше. Появились разные варианты предварительной обработки. Иногда рыбу просто посыпали солью, а иногда вымачивали в бочках с рассолом. Часть зеленой и вымоченной в рассоле трески затем высушивали, чтобы увеличить срок хранения. Таким образом, Ньюфаундлендская треска была очень разной, в том числе и по качеству. Что касается качества, то многие из них источают зловоние, поскольку известно правило, что если рыбу или мясо должным образом не обработать и не посолить, то спасти их невозможно, писал Джон коллинс счетовод британских королевских рыболовецких промыслов в своей книге «Соль и рыболовство». В том, что в 1682 году счетовод британских королевских рыболовецких промыслов опубликовал книгу о соли, Нет ничего удивительного. Британские рыбаки на протяжении веков сталкивались с ее дефицитом. Коллинс списал что воду из соленых источников Англии можно выпаривать, причем соли из нее получается больше, чем из морской воды. Он рассуждал о качестве разной соли и описывал способ производства одного из лучших сортов английской соли. Способ выпаривания рассола для получения соли в Нантвиче рассолки кипятят в железных чанах площадью около трех квадратных футов и глубиной 6 дюймов. Топливом служит каменный уголь из Таффордшира, а один из самых маленьких чанов выпаривается за два часа. Для очистки и удаления накипи используют кровь бычков, коров и овец, которая, как сказано в философских трудах королевского общества, номер 142, придает соли дурной запах. Англосаксонское слово «вих» означало место, где есть соль, и все английские города, названия которых оканчиваются на ВИЧ, в прошлом были центрами солеварения, но они не могли произвести достаточного количества соли для ньюфаундлендской трески. коллинс не советовал использовать французскую соль, которую считал вредной для здоровья. Для этого у него определенно были веские причины, помимо общей неприязни к французам. Контрабанда из Франции имела давние традиции, и самым популярным товаром у контрабандистов была соль, поскольку французы всеми способами старались уклониться от уплаты соляного налога, как, впрочем, и всех остальных налогов. «Ой, ее смыло дождем! Или, должно быть, ее кто-то украл!» Вот самые распространенные отговорки, которые приходилось выслушивать сборщикам налогов. Британцы тоже ненавидели соляной налог, и властям даже приходилось обыскивать их дома в поисках неучтенной соли. Но французский соляной налог, Габель, вызывал особую ненависть, и недовольство им было одной из причин французской революции. Подобно многим революционным реформам, отмена соляного налога продержалась всего 15 лет, а затем он был восстановлен и просуществовал до 1945 года. Один из способов уклониться от его уплаты – добывать соль самостоятельно, вываривая рассол, и, вероятно, значительная часть соли, нелегально ввозимой в Англию, действительно была вредной для здоровья, как и предупреждал коллинс Но французские купцы, отправляясь к Ньюфаундленду, заполняли трюмы своих кораблей легальной, высококачественной солью из Франции, которая одновременно служила балластом. Обратно они возвращались с полными трюмами солено-сушеной трески. Наличие соли давало жителям Британии огромное преимущество. Согласно договору, по которому герцогство Британь вошло в состав Франции, бретонцы освобождались от габели. С XVI века соль добывали путем естественного выпаривания, и потому она производилась в южных регионах. Юг Британии был самой северной точкой Западной Европы, где производство соли оставалось рентабельным. Британь находится недалеко от Британии и вполне могла бы удовлетворить потребности англичан в соли, если бы французы не были их извечными врагами. Лучшей в Европе считалась соль из Португалии, из Соливарен, авейру Вовсе не случайно этот город стал и до сих пор остается центром производства солено-сушеной трески в стране. Бристольские купцы основали с португальцами несколько совместных предприятий. В обмен на соль британские власти обеспечивали португальским кораблям защиту от французов. В 1510 году король Португалии жаловался французскому королю, что за последние 10 лет французы захватили 300 португальских судов. Взаимовыгодные отношения британцев и португальцев длились до 1581 года, когда Португалия объединилась с Испанией. Иренейская уния образовалась в самый неподходящий момент для Португалии, которая в то время была крупной морской державой. В 1585 году британцы атаковали испанский рыболовный флот и разбили его, а военный флот Испании был разгромлен во время неудачной попытки вторжения в Англию. Португальский флот разделил судьбу испанского. Португальцы продолжали ловить рыбу в районе Большой Банки вплоть до запрета, введенного канадским правительством в 1986 году, но недолговечная уния разрушила отношения португальцев с Британией, и они навсегда утратили ведущие позиции в добыче рыбы у Ньюфаунленда. К тому времени, как Англия разорвала союзные отношения с Португалией, Меньше чем через сто лет после первого плавания Каббота, Ньюфаундландская треска стала для британцев не просто объектом торговли, а стратегическим активом. Во второй половине XVI века британцы стали доминировать на рынке Ньюфаундландской рыбы, и причиной тому было огромное количество сушеной, именно сушеной, но не соленой трески, которая требовалась королевскому флоту, сражавшемуся с французами. Англичане снабжали сушеной треской свой военно-морской флот, а излишки продавали. Они проворно ловили рыбу, но медленно приспосабливались к европейскому рынку и с трудом сбывали свои уловы в Средиземноморье, где люди предпочитали высококачественный продукт. После почти столетия свободной конкуренции испанские баски снова стали основными поставщиками сушеной трески для Средиземноморья, несмотря на то, что их секрет был раскрыт. Попытки британцев расширить торговлю в значительной мере сдерживались их собственным законодательством. Ньюфаундлендская треска считалась стратегическим товаром, а потому торговля ею строго контролировалась, как если бы треска была боевым оружием. Для испанцев и португальцев треска также имела стратегическое значение, поскольку ею питались моряки во время экспедиции в тропики Нового Света, которые предпринимались все чаще. Но на перенейском полуострове существовал огромный внутренний рынок. Среди всех стран, добывавших треску, в Англии рынок был самым маленьким. При этом у англичан, которые потребляли гораздо меньше рыбы, чем испанцы и португальцы, имелись собственные богатые рыбные угодья. Тем не менее британская корона ограничила внешнюю торговлю треской, запретив британским судам продавать рыбу непосредственно в европейских портах. Британцы вылавливали огромное по меркам того времени количество рыбы. Портовые города на западе страны продолжали расти. Все большую роль играл плимут на полуострове Корнуолл, вытянутом в сторону нового света. В одном лишь этом городе базировались 50 рыболовных судов, которые вели промысел у Ньюфаундленда. И в 1595 году сэр Уолтер Релли писал Его потеря стала бы величайшим из ударов, когда-либо нанесенных по Англии. В 1597 году флот из 50 судов вернулся от Большой Банки и прошел к южному побережью Корнуэла, к Плимуту. Подобное зрелище не увидеть в наши дни. 200 парусов заполнили все небо, когда флот входил в гавань, окруженную зелеными холмами Девона. Длина каждого из этих двухмачтовых кораблей, на которых месяцами жили и работали десятки человек, не превышала 30 метров. Купцы предпочли бы снаряжать более крупные корабли с вместительными трюмами, но морякам было удобнее прокладывать путь в неизведанных водах среди опасных скал на небольших судах. В ожидании возвращения Плимутских рыбаков в маленьком портовом городе собрались купцы из Голландии, Франции и Ирландии, чтобы купить рыбу и доставить ее на рынки Европы. Британцы продолжали упускать коммерческие возможности. В 1598 году Ньюфаундлендский флот прибыл в Саутгемптон и продал большую часть трески французским купцам, которые перепродали рыбу в Испании. В то время во Франции шла религиозная война между католиками и гугенотами, и ла принадлежала протестантам, что сократило возможности французского флота. По мере ослабления португальского, испанского и французского флотов, британцы начали осознавать коммерческий потенциал рыбного промысла у Ньюфаундленда. Под конец XVI века британские суда наконец получили разрешение поставлять Ньюфаундлендскую треску напрямую в порты других стран. Получив такую свободу, британские купцы начали торговать треской, а затем и другими товарами. Но по прошествии времени эти перемены в британской внешней торговле выглядят незначительными, поскольку в начале XVII века, когда они начались, был заложен фундамент для более важных изменений в мировой торговле. Небольшая группа протестантов, не признававших авторитет официальной церкви и бежавших из Англии в Голландию, разглядывала карту нового света – и заметила на ней маленький крючкообразный выступ суши с любопытным названием «Кейп Кот», то есть «Тресковый мыс». Стыд, да и только. Сушеная треска. Хорошенько отбейте деревянной колотушкой в течение получаса или больше и положите вымачиваться на три дня. Затем варите на небольшом огне около часа так, чтобы вода едва покрывала рыбу, пока она не станет мягкой, после чего выньте и положите в смесь масла, яиц и горчицы. Или возьмите шесть картофелин, они круглый год продаются в семенных лавках. Варите, пока не станут совсем мягкими, снимите кожуру, нарежьте их, взбейте с маслом, выложите на рыбу и подавайте на стол. Некоторые используют пастернак. Мне было бы стыдно, если бы для этого рецепта у меня не нашлось ничего лучше абергинской трески и бедного Джека. И я думаю, что не стоит и говорить что-либо о зеленой рыбе или бочковой треске, кроме того, что перед варкой их следует вымачивать в воде. Джон коллинс «Соль и рыболовство» 1682 4. Треска и скалы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 Герман Мелвилл, Моби Дик или Белый Кит?